Денис Остафьев. Шарики и уроки финансовой грамотности. Финансовая сказка. Глава 1. Удивительное предложение. Мама! Папа! Дедушка! Спо! Где вы? Послышался из коридора чей-то голос. До этого момента утро было самым обычным. Дедушка читал газету, а папа, мама и спо заканчивали завтрак. Шерики удивлённо посмотрели друг на друга, но спустя мгновение поняли, кто их зовёт, и радостно бросились к входной двери. Братец Зари приехал. Ура, ура, ура! закричал спо. Сыночек, дорогой наш, любимый. Не могли унять радость мама и папа. Наконец-то я дома. Всем привет. Сказал стоящий на пороге Шерик. Он был старше Спо, но сразу было видно, как они похожи друг на друга. Зари учился в финансовом университете имени первого Шерика и редко навещал родных. Поэтому все так обрадовались его приезду. Ну что, внук, когда ты уже станешь большим специалистом по деньгам? спросил дедушка Как там университет? Ведь в нём когда-то учился и я. Дедушка, ещё год, и я получу диплом, ответил Зари. Я очень сильно стараюсь, хочу стать хорошим специалистом. Вот, например, вчера я сдал экзамен по предмету Стратегия взаимодействия с людьми. На ну, отлично, представляете? Какой ты молодец! Обрадовался папа. А где же наши бумашкины? спросил Зари. Мне очень понравилось изучать правила общения с людьми, и я приехал на каникулы, чтобы предложить вам кое-что интересное. Внук, неужели ты говоришь о? начал было дедушка, который первым понял, к чему клонит Зари. Остальные шерики в недоумении смотрели на него. Да, Мы долго наблюдали за тем, как бумашкины обращаются с деньгами, и всегда считали, что они большие молодцы. В их доме всегда есть деньги и не бывает пустых трат. Поэтому настало время с ними познакомиться. Мы сможем и дальше помогать им принимать правильные финансовые решения. А заодно я применю университетские знания на практике. Подитожил Зари. и скромно опустил глаза. Наконец-то! Я за! воскликнул дедушка и радостно хлопнул в ладоши. Спо страшно удивился. Как же так? Ведь от людей надо прятаться. Что это такое предлагает Зари? Может, они с дедушкой и сговорились заранее и разыгрывают его и родителей? Но тут папа Шэрик сказал: Отличная идея. Только сначала нужно хорошенько спланировать наше знакомство с бумашкиными, чтобы не напугать их. Именно, ответил дедушка. Я и сам об этом задумывался. Вдруг на лестничной площадке снова послышались шаги. В замочной скважине повернулся ключ. Прячемся в батарею, крикнул папа Шерек. Всё семейство мигом нырнуло в батарею и втянуло за собой дедушку Шерерика. Он уже был не так ловок, как раньше. Шерерикам всегда нравилось наблюдать отсюда за тем, что происходит дома у Бумашкиных. Видно и слышно из-за батареи было просто отлично. Но при этом сами Шерерики оставались незаметными для людей. Вы часто проверяете, не сидит ли кто-то у вас в батарее? Вот и хозяева квартиры тоже никогда этого не делали. В квартиру вошли бумашкины. Мама Настя, папа Витя и их сынишка Олег. У каждого в руке было по чемодану. Они вернулись из путешествия. Дорогой, какой же это был прекрасный отпуск, сказала мама. Да, папочка, мне тоже очень понравилось отдыхать. И как мы купались в море, и как ходили на экскурсии, и как летели на самолёте. Хлопая в ладоши, восхищался Олег. Да, и я очень доволен, ответил папа, снимая кроссовки. Но больше всего меня радует то, как бережно мы тратили деньги. Нам удалось сэкономить, несмотря на то, что мы себе почти ни в чём не отказывали. И в честь этого мы сегодня пойдём есть мороженое. А ещё В ближайшие дни купим новую кофемашину, которую так хотела мама. Мы все молодцы. Ура! Семья. Шэрики сидели затаившись и внимательно слушали, о чём говорят Бумашкины. Больше всех происходящее нравилось дедушке. А-ха-хах. Я всегда говорил, эта семья знает толк в деньгах, прошептал он. Посмотрите, как аккуратно они тратят, и с каким уважением говорят об этом. Мне кажется, мы готовы с ними познакомиться лично. Спо, мы должны рассказать тебе кое-что, сказала мама. У Шириковых есть обычай. Если в какой-то семье люди долгое время правильно обращаются с деньгами, то мы можем показаться им, познакомиться и даже начать дружить. И, конечно, ещё больше помогать им в финансовых вопросах. А они нас не испугаются? Забеспокоился Спо. Не должны, ответил дедушка. По крайней мере, все люди, с которыми мне приходилось знакомиться, были очень рады такой неожиданной встрече. А я за свою жизнь знал много финансово грамотных людей. Спо, помнишь, недавно ты хотел узнать, как правильно распоряжаться деньгами? Вот бумаж kinetic мы и попросим тебя об этом рассказать, сказала мама, нежно погладив сына по голове. Вот это да! Я познакомлюсь с людьми, и мы обязательно подружимся. Обрадовался наш герой.